Эпилог. Территория содружества великих империй. Центральная звёздная система империи Батчат. Столичная планета Барит. Несколько десятилетий до описываемых событий. В небольшом уютном кафе спального района огромного мегаполиса пятеро парней яростно спорили. Несмотря на то, что диспут длился уже 2 часа, участники спора считали себя единомышленниками. Они принадлежали к разным социальным группам. Кто-то из них ещё учился и жил с родителями. Трое уже давно реализовали себя в бизнесе и получали неплохой доход. Казалось, что может объединять разумных, имеющих разное воспитание, доход и социальный рейтинг. Ответ оказался прост. Все они были буквально помешаны на артефактах древних Негласным лидером у этих ребят считался Янгус Валент, который был весьма неплохим псионом с рангом силы C5. Перепалка грозила перерасти в настоящую ссору, и Янгус Валент попытался немного остудить своих друзей. Всё, хватит выморать, резко осадил Валент самых ярых спорщиков. Напоминаю, мы собрались здесь, чтобы принять решение. Димуш, давай ты выскажешься первым. Высокий и крепко сложённый, молодой и разумный, в новеньком инженерном комбинезоне окинул внимательным взглядом своих соратников и произнёс: "Ребята, начну с самого главного. Наша главная цель заключается не в том, чтобы найти артефакт древних. Конечно, это безумно интересно, но мы занимаемся поисками по другой причине. Деньги. Мы все вложились в наше общее предприятие и, естественно, хотим получить прибыль. И чем круче наэтиный артефакт, тем дороже получится его продать. Так я вижу нашу цель. Качок, произнёс Валент. Теперь ты выскажесь. А что тут ещё скажешь? Немного обиженно заявил Щупленький поренёк, гордо насивший роскошную бородку и усы. Димуш прав. Наша конечная цель это инергоны. И вы прекрасно понимаете, что выставить артефакт на аукцион могут только разумные, имеющие высокий социальный рейтинг. Это ты, Валент. Но дело даже не в этом. Рабочие артефакты встречаются крайне редко, да и попадаются нечасто. Вы представляете, какие нас могут ожидать неприятности, если мы попробуем реализовать редкий ценный артефакт? Лучше заработать, а не погибнуть. Я предлагаю начать наши поиски в уже известных, безопасных местах. Попрактикуемся, наберёмся опыта. Мы же и все тут по большей части теориитеки. Так почему бы нам не двигаться от меньшего к большему? Так мы будем в безопасности и начнём понемногу зарабатывать. У меня всё. Перестраховщик, отодвинул с явной неприязнью в голосе заявил один из сидевших рядом с выступавшим. Нам нужно много энергонов, а ты предлагаешь торговать мелочью. Конечно, ведь у нас нет такого количества денег, как у твоего отца и отца Валента. Лично мне нужны средства на новую биосеть и структуру профи. Послушать вас, так вы просто хотите прогуляться по парку, а не принять участие в серьёзных поисках. Я согласен, нарваться на неприятности мы действительно можем. Ну-ка, расскажите, а как вы собираетесь отыскать рабочий артефакт древних, шестая по тем зонам, где до вас порылись тысячи поисковиков? Это просто дурость. Димуш предлагает нам найти что-то ценное в куче старого дерьма. Лично я категорически возражаю. Вы моё мнение услышали, я его менять не собираюсь. Янгус Валлинд был не просто душой и самым нужным участником этой малоопытной поисковой компании. Прежде всего, он был умным и целеустремлённым, разумным. Валент всегда трезво оценивал ситуацию и тщательно взвешивал свои действия, но сейчас что-то заставляло его колебаться. Он любил и уважал своих родных братьев, всегда поддерживал любые их начинания. Валент был старшим ребёнком в семье и невольно чувствовал ответственность за младших. Отец с отцом всё было очень сложно. Не было на планете разумного, который хотя бы один раз не слышал имени Янгуса Румана. Отец не был политиком или очень удачливым бизнесменом. Всё было гораздо проще. Его знали исключительно из-за его должности. Отец Валенды был имперским палачом. Как вы думаете, легко расти в семье палача? Нет, в лицо, естественно, никто ничего плохого не говорил. Так, по мелочи. Вскользь брошенные взгляды и вроде нейтральные фразы с каждым разом задевали всё больнее. Быть сыном палача тяжело. Валент ощущал эту тяжесть всю жизнь. Больше всего он сейчас хотел найти артефакты и заработать кучу энергонов. Потом останется дождаться открытия окна во внешний мир, и можно будет покинуть это общество и надоевшую до невозможности планету. Авалинд хотел жить собственной жизнью, а не жизнью сына имперского палача. Только поэтому он решился на риск. Вы все по-своему правы. Сын палача медленно обвёл взглядом присутствующих, внимательно заглянув в глаза каждому охотнику за артефактами. Нам всем нужны энергоны, и шансы найти артефакты на старых раскопках практически нулевые. Поэтому я предлагаю вам уже сегодня отправиться в район Звенящей тишины. Только там можно найти хоть что-то достойное. Предлагаю голосовать. Как не храбрили из присутствующие, но им до колик было страшно даже думать об этом загадочном месте, которое обрасло многочисленными зловещими слухами. Ведь недаром уже много поколений разумные проживающие на этой планете тщательно избегали возможности даже приближаться туда. Это ужасное место, в котором не действуют привычные физические законы, где каждый цикл бесследно исчезают поисковые экспедиции. Вся активность природы в этом районе настолько непредсказуема и смертельно опасна, что люди просто боятся даже упоминать в разговоре название этого места. Зато там точно есть артефакты древних, и скорее всего, очень много. Четверо проголосовали за, Димуш воздержался. Ну что же, они готовы рискнуть. Что их там ждёт? Богатство или бесславная погибель? Никто из поисковиков не мог предугадать будущее, но им всем требовались деньги, много денег. Через пару часов наша компания разместилась внутри флайера, принадлежавшего Валенту, и направилась к самому пустынному материку планеты. Материк этот имел всего одну достопримечательность, которая занимала добрую четверть всей территории район звенящей пустоты. Полет прошел в полной тишине. Многие переживали, кто-то прокручивал в голове предстоящие события. Качук несколько раз перепроверил все снаряжение и оружие. Ребята, конечно, храбрились и старательно делали вид, что им совсем не страшно. Но чем ближе они подлетали к району звенящей тишины, тем угрюмее становились их лица. Но решение было принято, и отменять его никто не собирался. "Валент", обратился Качук к своему товарищу. Сколько нам осталось лететь до границы зоны? "Через 14 минут будем на месте", взглянув на навигационные приборы флайера, ответил командир отряда. "Мы сядем в паре километров от границы. Ближе лететь опасно". Можно навернуться с высоты, и тогда нам уже никто не поможет. У материка имелось собственное название, правда, странное Чувашпай. Когда-то и на территории извеняющей тишины жили разумные, но много тысячелетий там больше никто не живёт. Добровольцев, желающих поселиться тут навсегда, до сих пор не нашлось. Какое осталось не выясненным, кто дал название негостеприимному материку и что означает это загадочное слово? Не стремились разумные занять эти суровые территории. Хотя на Борите и проживает целых 20 миллиардов разумных, но аномально большая планета позволяет сохранять часть территории незаселённой, ведь места ещё предостаточно. Была одна трудность, преодолеть которую ещё не удавалось никому. Сложная техника не работала на территориях звенящей тишины. Поэтому оборудование оружия у поисковиков должно быть безсложной электронной начинки или вообще механическое. Никаких гравитилежек и технических дроидов. Всё приходилось нести на себе. На барите имелись специальные магазины, заточенные под продажу весьма специфических инструментов, именно таких, которые могут потребоваться поисковикам. В век биосетей и освоения галактики тут царил в лучшем случае железный век. Основным оборудованием поисковику служили лопаты, верёвки и ломики. Ещё одна трудность заключалась в том, что все продукты питания и воду надо было брать с собой. Невероятно огромный район звенящей тишины был мёртв. Тут не было растений и животных. Обитают здесь только некоторые виды бактерий, агрессивные и патогенные. Местность в основном была скалистая, с глубокими ущельями и внезапными обрывами. Больше всего поисковики опасались осыпей. Вроде идут разумные по твёрдой поверхности и ничего им не угрожает. Потом раз, и всё вокруг моментально превратилось в море каменной крошки. Страшная и отвратительная смерть ожидала разумных, которые медленно тонули в море камня. Ведь надеяться на помощь бессмысленно, потому что биосети и биокомы на этой территории не работают. Но, несмотря на все ужасы, район звенящей тишины каждый цикл окупируют толпы разумных. Опытные поисковики и совсем зелёные салаги, все стремятся найти редкие артефакты. Некоторые особо одарённые индивидуумы пытаются отправиться в этот район в одиночку. К счастью, таких уникумов встречается крайне мало. Потому как в одиночку тут никто не выживает. Флэер мягко коснулся поверхности и замер. Отряд поисковиков нагрузился имуществом и провизией по максимуму. Ведь никто из них не предполагал, сколько времени они проведут в этом страшном районе. Да и как такое вообще можно планировать? Зачастую тут и время течёт совершенно по-разному. Официального запрета на посещение этого района не существовало. Никаких данных о том, сколько разумных тут выжило, тоже не было. При этом власти были кровно заинтересованы находками, ведь артефакты древних приумножают деньги и власть. И ещё неизвестно, что из этого слаще. Всё забрали. Поинтересовался Янгус Валенту друзья через полчаса. Помните, поиск начинается недалеко от границы этой зоны. Сильно углубляться внутрь мы, естественно, не будем. Расчитываете дней на пять. Молодые поисковики закрыли флейер и сделали свой первый шаг к богатству и славе, а может и к гибели. Через полчаса неспешного хода тяжело нагруженные поисковики пересекли условную границу звенящей тишины. И тут всем стало понятно, почему это место назвали именно так. В районе поисков жизнь сразу закончилась. Почва выглядела мёртвой, Ни единого деревьего или кустарника. Да что говорить? Нигде не было даже самого крошечного клочка травы. Тишина была такой, что заломила в ушах. Только тихий, практически неслышный писк заполнял всё пространство и заставлял нервно оглядываться. Уже через несколько минут стало ясно, что озвенит не только пространство, но и сами люди начали при ходьбе издавать такие же тревожные звуки. Наверное, так может звучать мелодия прощания с жизнью, песня пустоты и бесконечности. Грёбаная тишина, выругался Димуш. Тут не надо никаких врагов, от одного только звука можно сойти с ума. Даже наивейшие звукозащитные мембраны в моём комбезе не заглушают практически ничего. Нам надо идти дальше, непреклонно требовал командир поисковиков. У нас нет выбора. Мы ведь только вошли в зону, а уже начали паниковать. Звенящая тишина била по ушам и нервам пугающе оглушительно. Ходаки не слышали звуки даже собственных шагов. Разговаривать при таком музыкальном сопровождении особого желания тоже не было. Минут через 40 у счастливчиков начали болеть суставы. Боль настойчиво въедалась и мешала думать. Какие тут разговоры, когда после каждого шага тело сводит от боли? Особенно страдали зубы. Они ныли от любого движения, словно пьяный неопытный дантист привязал к каждому зубу мелкий зазубренный молоточек и методично долбил, долбил. Медицинская аптечка не спасала. Да, она притупляла боли, давала возможность хоть как-то соображать. Надолго ли хватит этих аптечек? Сколько мы прошли? Напрягая голос, прошептал Качук. Ещё 10 минут и я сдохну. Трудно сказать точно, приборы ведь не работают. Откликнулся Димуш, у которого выхватило сил только на этот ответ. Километров 8 мы точно протопали. Валенс, ты прекрасно понимаешь, что дальше мы не сможем идти. Давай поковыряемся прямо тут. Вдруг нам повезёт и найдём хоть что-то. Ян Гусу Валенду тоже было нелегко. Если бы не товарищ, он давно бы повернул обратно. Но ответственность старшего и этот дурацкий долг держали его впереди. Очень тяжело. Может быть, действительно повернуть обратно, или уже поздно. Начали лопаться и обильно кровоточить капилляры глаз. Зубы уже не просто болели, они сами дребезжали и стучали друг о друга. Сплюнув на почву кровь, Валент вгляделся в этот мёртвый мир, испустя минуту с натугой произнёс: "Вон, смотрите, Чуть правее виден какой-то холм. Давайте поищем там. Друзья уже не могли ничего ответить. У них не было ни сил, ни желания. Единственная мысль билась с болью у них в голове: дойти до холма, а там будь что будет. Обычно разумные преодолевают такое расстояние минут за 7, но нашим поисковикам понадобился целый час. Когда они добрели до подножия холма, всех настигло чувство опустошения и безнадёжности. Огромный холм оказался большой монолитной скалой. От перенапряжения поисковиков начало шатать, но падать было никак нельзя. Все ясно понимали, стоит упасть, и не встанешь уже никогда. Тяжёлое чувство обречённости и ожидания смерти накрыло путников с головой. силня осталось даже на то, чтобы стереть с лица рвоту. Какие уж тут раскопки? В таком состоянии хотелось лишь одного: пусть придёт смерть, и хорошо, если она будет быстрой и безболезненной. Вслух о смерти говорить не хотелось. Зачем тратить силы на слова, когда и так всё было понятно. Петеры поисковиков уже давно растеряли своё оружие и снаряжение. В головах металли снелепые мысли и слышались голоса тех, кого никогда тут не было. А я хотел брату спортивный глайдер купить. Тихо, мы безжизненным голосом пробормотал Димуш. Он так мечтал о новой машине. Что это было? Бред умирающего парня или что-то иное? Ответа тот, кстати, и не ждал. Он вспоминал лица своих родных и близких. Неизвестно, сколько прошло времени с момента появления поисковиков у этого холма. Когда секунда может длиться цикл, час превращается в вечность. В такие минуты мозг разумного уже прекращает свою деятельность, и грань между реальностью и вымыслом стирается. Видимо, их время пришло, время умирать. Затуманенное сознание Ян Гуса Валенда уловило, что происходит нечто необычное. Молодой разумный продолжал цепляться за свою жизнь, хотя сам не понимал почему и зачем это делать. Почва под ногами затряслась. Псион свалился как муникен и сильно ударился головой о камень. Ни Валент, ни другие члены поисковой группы не могли увидеть и услышать того, что произошло дальше. А случилось неожиданно. Скалистая поверхность большого холма дала трещину, и рядом с валявшимися без сознания парнями возникло тусклое сияние. Пространство перестало транслировать убийственный звон, и внезапно наступила нормальная тишина. Разрезая псиэнергетическими импульсами свечения особого поля, навстречу парням двинулся сложный живой конструкт. Он облетел нарушителей и завис в паре метров над поверхностью почвы. Страж объекта секунд 10 сканировал наших горе-искателей, и затем проделал то, что в своё время так изумило Лоя. Страж выполнил точные копии искателей и забрал их с собой в новую закрытую локацию, локацию изначальных. Тела, которые остались на поверхности барита, дрогнули и моментально растворились. От искателей-неудачников не осталось никакого следа. Зачем он дал команду стражу своей закрытой зоны сохранить жизнь этим практически разумным существам? Контролёр, наверное, и сам не знал. Сострадание? Нет, его холодный и сверкающий первородный чистый пси-энергии разум никогда не испытывал чувств. Он наблюдал, как борются за остатки своей жизни эти белковые, видел их стремление и упорство. Что двигало ими? Зачем они шли на верную смерть? Загадка. Вот что привлекло контроллёра. Видимо, какой-то его врождённый дефект трансформировался в особую слабость. Контролёр любил, когда его могучему разуму бросали вызов, когда кто-то ставил перед ним невероятно трудную задачу или предлагал загадку. Текущие действия белков не имели положительного решения. Они оставались нелогичными и неправильными. И тогда контролёр понял: что ему здесь и сейчас снова бросили вызов и принял его. Цикл сменялся следующим циклом. Отважные, но не совсем разумные полные копии искателей древних артефактов были помещены в стазис хранилище закрытой зоны изначальных. И всё это время контролёр одним из потоков своего сознания пытался разобраться в мотивах поступков наших героев. Что же постигло поисковиков? забвение или смерть Конец четвёртой книги